Глава 16. Неужели оно уже настало? Последнее утро на Кавказе. Миша вышел на балкон и увидев, что гора в тумане, с досадой уселся в дорожную карету, впереди всего обоза. Число экипажей теперь увеличилось. Любимая бабушкина племянница Мария Акимовна Шангирей вместе со своим сыном Акимом покидала Кавказ для того, чтобы обосноваться в Пензенской губернии, где-нибудь поблизости от Тархан. Вот они опять, прямоугольники, теперь уже сжатых полей, то сбегают во враги, то тянутся по склонам пригорков из холма на холм убегают к горизонту, где синеют леса. Через много дней пути и теплым осенним утром Миша проснулся раньше обычного часа от какого-то легкого толчка. «Приехали?» — спросил он бабушку, встряхивая с себя сон. «Остановились лошадей поить», — сказала бабушка. «Спи, Мишенька». Но он открыл глаза и прислушался. Вверху над его головой что-то тихо шумело, шум этот то затихал, то усиливался, и что-то легко постукивало о крышу Дармеза. Он быстро опустил окошко и высунул голову. «Это березы шумят над колодцем за околицей деревни. Как давно не видал он берез. Они росли целой семьей у края дороги и шелестели желтыми ветками, роняя лист за листом. Он поймал светло-желтый листок и, пустив его по ветру, потянул воздух носом. Воздух попахивал легким дымком, а дымок — свежеиспеченным хлебом. ржаной пекут», — сказала бабушка, зевая, у «снового умолота». «Да это, господи, во всем урожайный год». Окошко опустилось, а, опустилась, а тронулся дальше. Мальчик дремал, убаюканный мерным движением и сладким шумом берез, облетающих по краям дороги, и каким-то новым для него греющим чувством родного дома, отчизны и родной земли. Что это, Миша с удивлением смотрел на Тархановский дом. Дом стал меньше. Наверху в его детской в комнате МСКП просто невозможная теснота. И потолки такие низкие, что, скоро встав на стул, он сможет достать до них пальцем. А в зеркале, в большом зеркале гостиной, стоял перед Мишей очень выросший за лето мальчик. И когда этот мальчик протянул руку, согнув ее в локте, он с гордостью нащупал под рукавом порядочные, по его мнению, мускулы. У мальчика было смуглое лицо, мягко очерченный рот и странно большие черные южные глаза. У него были чуть-чуть широкие скулы и чуть-чуть еще по-детски вздернутый нос, а в волнистых темных волосах виднелась светлая прядь над самым лбом. Мальчик постоял, посмотрел, потом дернул себя за эту прядь и убежал.